Они долго говорили с шаманом, а затем ушли своей дорогой, что тянулась извитой нитью по самому краю эльфийского леса. «Обычно этим путем ходят те, кого мы не хотим видеть в своих городах», — сказал шаман, когда они уходили, и тут же поклонился, прикоснувшись к своей груди. «Я хочу, чтобы вы знали, что это не так». «Мы знаем, и лично я не отказался бы от права находить ваши города в ваших заколдованных лесах». — ответил на это керен Шаман рассмеялся, но подобного права ему не стал дарить, делая вид, что это невозможно. Он просто обратился к Герримонду. — Где вас встретить, принц? — Он придет из Наргалута, — ответил за него Кейрен и вел теперь куда-то прочь. — Но мы же идем не в Наргалут, — все же заметил Герримонт через какое-то время. — А придем в Наргалут, — бодро отвечал Кейрен. «Я хочу тебе показать, как коварен твой враг». «Грестус?» — уточнил Герримонт, хотя уже чувствовал, что дело совсем не в Грестусе. Кейрен на это рассмеялся. «Забудь о нем», — сказал он весело. «Его дневник тебе поможет. Можешь считать его таким же важным учением, как дневник ардаура и мои кристаллы. Их ты найдешь там, в Наргалуте. Бертей потом расскажет, как ими пользоваться. Он все тебе расскажет и научит всему, что только знали и могли узнать о Граафе». Но это все будет потом, пока, перестань думать. Наблюдай за тем, что я для тебя приготовил. Это важно. Гэримонд вздохнул, нахмурился и вместо того, чтобы следить за миром, посмотрел себе под ноги. Он шел по влажной дороге, а Кейрен ступал по траве. Та выбивалась одинокими травинками из-под его ботинок. Это заставило Гэримонда поднять глаза и осмотреться. Тропа была явно не новой. По ней прошли сотни людей. «Так где же тогда мы?» Пораженно спросил Герримонт. — Нигде, а когда? — исправил его Кейрен, а потом взял за руку и потянул на себя, заставляя сделать шаг в сторону и внезапно шагнуть с тропы на траву в лесу, где этой тропы никогда не существовало. — Здесь еще не родилась твоя мать, — сказал Кейрен, и, не отпуская его руки, словно маленького ребенка повел куда-то в лес, по которому бродил солнечный день. Лучи солнца блестящими лучами проходили мимо крон, И освещали кусты с мелкими цветами. Листья, сочные ягоды и мальчика, что замер под кустом, глядя в глаза маленькому серому зайцу. Мальчику было лет семь или восемь. У него был очень тонкий, изящный нос и нелепая манера высовывать язык, словно зайца можно так обидеть. Только заяц, как зачарованный, смотрел на мальчишку. — Он нас не услышит, можешь спрашивать, — сказал Кэрен, понимая, что Геримонда что-то тревожит. — Он эльф? уточнил он, потому что уши мальчишки были скрыты золотистыми волосами, что падали ниже плеч. Кейрен кивнул. «Но я не знаю, чей он ребенок. У эльфов принято прятать детей хотя бы до десяти лет, а если получится, и дольше. Так что никто, кроме его родителей, не заметил его пропажи». «А он пропал?» — уточнил Герримонт. «Увы», — прошептал Кейрен и снова кивнул на эльфенка, чтобы Герримонт не отвлекался. В тот же миг что-то шевельнулось в тени куста. Тьма, как змея, подползла к зайцу, и глаза у того мгновенно стали чёрными. Он дёрнулся в сторону и побежал. Эльфёнок помчался за ним и выскочил внезапно в совсем другую, тёмную часть леса. Часть деревьев здесь были сломаны. Их ветви переплелись живыми так, что солнце сюда почти не попадало, а в центре этого места стоял каменный вход в странный склеп. «Чей он?» — спросил Гэримонт взволнованно. — Одного из первых агроафов. Он надеялся, что эльфы смогут его излечить. Прожил тихую, почти мирную жизнь и умер. Прожив больше полувека, но, как ты понимаешь, от стигмат, — пояснил кэрен А мальчик? — спрашивал Гэримонт с болью глядя, как светлое маленькое дитя подходит к входу в склеп. Он чувствовал, что случится что-то ужасное, такое, от чего у него сердце сжималось от боли прямо сейчас и хотелось протянуть к мальчишке руку, схватить за плечо и запретить ему делать шаг. Но Кэрин уверенно покачал головой. «Его поздно спасать, он уже давно не хочет быть спасен», печально сказал он, чувствуя ту же боль, и закрыл глаза, чтобы не видеть снова, как черная тень толкает мальчишку в спину, заставляя с криком скатиться кубарем в склеп. «Возьми этот нож и вонзи себе в грудь». «Вот и так. Да...» «Тогда боль закончится», — шептало что-то зловещее женским голосом в глубинах склепа. «Что это?» — испуганно спросил Герримонт, понимая, что он задыхается от страха. «Обряд», — прошептал Каэрен и повел его дальше, прошел за склепом, обернулся и вышел на то же место, но с другой стороны и явно в другое время. Трава росла иначе, солнце было чуть больше, а на камне у склепа сидел подросток. Мальчик лет пятнадцати, вернее, странный серый эльф с черными глазами. У него на лбу росли маленькие черные рога, а сам он наблюдал за полетом черной бабочки. А потом одним броском руки ловил ее и сжимал, превращая в мертвый темный ком, который после брезгливо отбрасывал в сторону. — а права. Этот мир так нелепо и ничтожен, — шептал он и смеялся так зловеще, что Герримонду становилось не по себе. — Кто это? — спрашивал он. — Тот, кто был тем мальчиком, упавшим в склеп. — Ныне он зовется Экайланом, королем сумеречных эльфов, — ответил Кайрен и не вздрогнул, когда подросток внезапно посмотрел в их сторону. Только он не мог их увидеть, они стояли там же, но уже в ином времени, где не было подростка, а от входа в склеп остались руины. — Запомни его, — сказал Кайрен усталой и обреченно, — А затем снова повел его на тропу, потому что им действительно надо вернуться в Наргалут быстрее, чем время Кейрена окончательно закончится.